Повесть про чужие глаза Глава 26 За завтраком Маша загружает про Индию Ни про что другое она сейчас говорить не может Она только что побывала в посольстве Выпросила себе длинную визу И на радостях уже успела выпить полторы Не, теперь две банки пива Поэтому её стрёк отльётся лавиной, и вставить туда хотя бы слово нет никакой возможности. «Юра, пиво хочешь?» – десятый раз спрашивает она. «Офигительное пиво! В Индии такого не попьешь. не в десятый раз отвечает Юра. «Маш, а?» «А я вот в Индии по нашему пиву скучаю», – говорит Маша. И вываливает на Юру тонну текста про индийское пиво, ром, виски, портвень, самогонку из кешью и прочий тамошний алкоголь. С алкоголя переходит на закуски, с закусок на рестораны, с ресторанов на гостиницы, ну и так далее. Юрий это бодяга, предельно пофигу. Его сейчас волнуют два более важных вопроса. Главный вопрос философии и главный вопрос истории. Где я? И как я сюда попал? Вот что его сейчас волнует. Память на эти вопросы не отвечает. А задать их Маше никак не получается. Маша сейчас в Индии, и хрен ее оттуда вытащишь. Юра, пиво хочешь? В одиннадцатый раз спрашивает Маша. Не, в одиннадцатый раз отвечает Юра. Маш, а? Не хочешь как хочешь, а я, наверное, еще баночку и Маша нагибается в холодильник за пивом. В таком состоянии ей трудно говорить, и ее бесконечный монолог естественным образом прерывается. Юра пользуется этим и задает, наконец, главный философский вопрос. «Маш, а где я сейчас?» «На поздняках», — отвечает Маша, вынырнув из холодильника. «Я ж тебе вчера говорила, не помнишь?» Юра качает головой Не, не помню А это чья квартира? Моя, смеется Маша Че, трудно поверить? Трудно, говорит Юра Выглядит, как будто это квартира какого-то архитектора Очень богатого И очень крутого, наверное Ох, Юра, Юра Ничего ты от твоих глаз не скрываешь Да, по факту, это отчима моего квартира. Бывшего отчима, если точнее. И да, он архитектор очень известный, в том числе и за рубежом. Но я здесь могу жить, когда захочу, у нас хорошие отношения. Тем более, он сейчас в Америке, квартира все равно пустая стоит. «А как я сюда попал?» – спрашивает Юра. «На такси приехал», – улыбается Маша. «Неужели не помнишь?» Юра качает головой «Не, не помню» «А почему сюда?» «Я ж вроде бы в Полтаву собирался» Маша делает круглые глаза «Ты шо, совсем ничего не помнишь?» «На самом деле не помнишь?» «Ну, Юра, ты даешь. «Тебе вообще пить нельзя» «А что я, сильно начудил?» «Осторожно спрашивает Юра» Не то слово Помнишь, как ты в такси раскуриться пытался? Реально? Реальнее не бывает Только-только сели Достаешь пакет, достаешь пипетку Я тебя спрячь немедленно Ты вроде бы понял, все спрятал Только-только отвернулась, ты опять Забрала все у тебя, только после этого угомонился Так мы до вокзала и не доехали «Доехали, доехали!» «Пока я в кассу стояла, смотрю, а ты из рюкзака все вывалил, достал трубку, достал еще один пакет. Ты шо, вообще ничего не соображал?» «Походу, вообще ничего», — соглашается Юра. «Ну вот, и как тебя было такого в Полтаву отпускать?» «Короче, сгребла я тебя в охапку и привезла сюда. Так ты мне еще и по дороге концерт устроил. В Африку рвался». Надо в Африку, хочу в Африку Водитель, поворачивай в Африку И смех, и горе А ты серьезно так, почти до истерики Один раз даже из машины выскочить хотел Да нет, ты не поняла, говорит Юра Африка, это не в Африке Это сквот такой на Подоле Живу я там а, -а, -а ну ты бы объяснил нормально Не все же в теме А я подумала, это реально Африка И начала тебе втирать, что нечего делать в той Африке, надо ехать в Индию. И ты этой темой проникся, мы даже договорились вместе лететь. Неужели не помнишь? Нифига себе, говорит Юра. Вот это я начудил. Маша глядит ему в глаза. А шо, по-трезвому ты в Индии уже и не собираешься? Юра соображает, что ей сказать. Немецкие глаза подсказывают, что лететь куда-то с Машей это очень плохая идея. Тем более в Индию. «По-трезвому не собираюсь», — выкручивается он наконец. «По-трезвому я, может быть, на Джамейку хочу». Маша смотрит на него с уважением. «На Ямайку? Ну да, можете позволить. С твоими-то глазами». Еще и денег там заработаешь, там же казино на казине. А у меня, представь, ничего сегодня не получилось. Зашла в одно казино, потом в другое, и ничего не увидела. «Так может, они уже и у меня не работают», — говорит Юра. «Может, это был кратковременный эффект». «И ты говоришь об этом так спокойно?» — удивляется Маша. «Типа тебе это все равно?» Ну, не все равно. Если они еще работают, это было бы прикольно. А если не работают? Если не работают, то это было бы... Ну, это была бы не проблема. Даже не напрягся бы. Деньги — это бумага, что из-за них рыдать? А, растаманские телеги, принадлежительно бросает Маша. Слышала, слышала. Деньги — это придуманный способ обмана, как же. А ваш Боб Марли, между прочим, миллионером был. Тут Юра вдруг вспоминает, что похабный клип с его участием все еще на ютубе. И самопроизвольно встает из-за стола. Пойду все-таки грохну этот клип. Говорит он Маша. Вот блин, и нафига ты его выложила без спросу? Это ж теперь палево на всю Украину Да я там выступил, как обкуренный придурок Смотреть стыдно Маша понимающий кивает Ты что, первый раз на экране себя увидел? Ну это вот нормальная реакция С первого раза никто себе не нравится А вот давай сейчас покурим и еще раз посмотрим Вот увидишь, впечатление будет совершенно другое И достает из шкафчика Юра на траву трубку и пипетку. Юра берет все эти вещи, аккуратно сворачивает и прячет в карман. Не, курить я сейчас не буду, говорит он Маша. Смотреть надо трезвым глазом. А то когда я накуренный, мне вообще любое говно катит. Хоть телепузики. Ладно, дело твое, сдается Маша. По-трезвому, так по-трезвому. Пойдем посмотрим но тут у нее звонит телефон. Музыка Глатика Креатив Лэп от Исаафи Бразас. Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует.